Глава 15. Глаза открываются с большим трудом, в них словно песка насыпано. При этом хочется пить, а все тело словно на кусочки раскалывается. Мне тяжело, очень. Делаю вдох, потом еще один. Наконец получается навести резкость и сфокусироваться. В первом у появляется лицо Тимура, осунувшаяся, тревожное. волосы в беспорядке, всегда ухоженная трёхдневная щетина превратилась почти в бороду. Это очень удивляет. Протягиваю ладонь, пытаясь ее коснуться, но не хватает сил. Что? Голос совсем не хочет слушаться, он тихий, и сиплый. Что случилось? Как вы себя чувствуете? Раздается совсем рядом с Тимуром. Пока на него смотрела женщину в медицинском халате я не заметила. Плохо, прикрывая нами глаза из-за навалившейся слабости. Всё болит, голова очень. У тебя сотрясение. Голос Тимура необычно мягкий, резко открывая глаза. Это шутка какая-то? Какое сотрясение? Я вот только что вышла из кабинета, открыла дверь на лестницу. Там темно и О, боже. В испуге сжимая ладонь Тимура. Мысли начинают путаться в ушах, мой собственный крик. Тише, моя. Он касается моего щеки. «Все хорошо. Где? В больнице. Почему? Тебя нашли на лестнице. Что ты там делала? «Тимур Робертович. Властный женский голос обрывает его. Мои, нельзя волноваться. Мы с вами договаривались. Десять минут и никаких нервов. Хорошо. Он прикрывает глаза. Но мне нужно знать, что случилось. Тебя нашли на лестнице. Малышка, камеры не работали. Меня толкнули. Перед глазами пелена слёз, внутри нарастает паника. Было темно, свет не горел. Я хотела достать телефон, а потом в спину. Кто? Не знаю, качаю головой. Я же вообще ничего понять не успела. Только дыхание за спиной и удар. Всё. Зачем ты вообще на неё пошла? Ладонь Тимура нежно касается щеки, но весь он напряжён, словно пружина. Я собиралась, я хотела, опускаю глаза. Мне нужно было встретиться с Сергеем. Чащиным? киваю. Зачем? Майя, не молчи тебя чуть не убили. Этого человека нужно найти срочно. Я вспомнила про флешку. Какую? Ту, на которой доказательства против меня были. Я хотела посмотреть видео из кабинета. Там должно было быть видно, кто её брал с моего стола, а потом обратно положил. Кто знал, что ты к нему идёшь? Тимур прикрыл глаза, сжал челюсть. Сергей, я ему звонила, растерянно замираю. И Вика из за дела. Боже. Не может быть. Все вокруг начинает расплываться, словно круги на воде. Я не верю, не может быть. Я просила не волновать. Голос растворяется в белой пелене, поглощающей меня. Она как молоко плотное, ничего не видно. Я пытаюсь выплыть, но не выходит. Не сопротивляйтесь, Майя, вам нужно еще немного отдохнуть. Расслабьтесь, доносится откуда-то снаружи. Снова открываю глаза, когда за окном палаты темно. Тимура рядом нет, вместо него букет белых роз на подоконнике. Как вы, моя? На стуле рядом снова та строгая женщина, на её груди бейджик Наталья Юрьевна, зав отделения реанимации и анестезиологии. Где Тимур? Я отправила его домой отдохнуть. Он слишком много моих нервов пьёт и вас нервирует. Не нервирует, Осматриваю своё тело, накрытое тонким одеялом. В руке игла из-под больничной рубашки виднеется синяки. Что со мной? Для подобного падения вы оказались очень везучей, моя. И серьёзного сотрясения мозга, в остальном усадины и синяки, в вывих плеча. Рядом с капельницей и монитором, на который транслируется моё сердцебиение и другие показатели, начинает суетиться медсестра. Она ставит мне небольшой стаканчик с водой, вежливо улыбается. Пока не думайте ни о чём, моя. Похлопывает меня по руке Наталья Юрьевна. Главное поправиться. Я была в бессознании долго. «Два дня. Так долго мы контролировали ваше состояние. Тимур Робертович тоже был рядом. Ходил по коридору как загнанный зверь, весь персонал распугал. Он тут был два дня, вытираю со щеки слезу. Рука тянется к стаканчику с водой. Конечно, был. Только пара глотков, не больше. Ульяна будет за вами присматривать. Наталья Юрьевна кивает на медсестру. Все вопросы к ней, если что-то срочное, мне сразу передадут. Хорошо. А можно мне телефон? В реанимации запрещено. Вам его вернут, как только переведут в палату. Мне нужно позвонить сестре. Уверена, Тимур Робертович обо всём позаботился. Отдыхайте, моя. Этот железный человек совсем справится за вас. Завтра утром обещал навестить. Наталья Юрьевна подмигнула и вышла. Я осталась наедине с суетливой медсестрой, которая осмотрела меня со всех сторон и со своими мыслями. Они роились в голове словно пчёлы вызывая все возрастающую мигрень. Меня столкнулись с лестницы. Пытались убить. Вика, не хочу в это верить, но тогда кто еще?» Свет отключился в нужный момент. Слишком все совпало. Вика и Сергей задумали это вместе. Если отбросить мои щенячьи чувства и веру в дружбу, то получается вполне складно. Сергей делал все удаленно, удалённо, Вика то, что требовало присутствия. Очень цинично и подло. Получается, Сергей был виноват, но обвинял меня. Вот так, в лицо. И Вика изображала подругу, поддерживала, хотя на самом деле задумала предать. Если бы Кайсаров не сделал мне своё предложение, я бы сидела за решётки смирненько. И эти двое остались на свободе. Возможно, их бы даже совесть никогда мучить не стала. Ты непроходимая дурочка, моя. Осторожно беру со стола небольшой металлический поднос, где всякие инструменты лежали, пытаясь себя рассмотреть. В мутном металлическом отражении у меня чёрные круги под глазами, лицо худое и осунувшееся. На щеке синяк. Красотка. Трогаю синяк и совершенно по-дурацки думаю, что Тимур видел меня в таком неприглядном виде. Быстро же тьма скатилась. Я его ненавижу, да он видел меня некрасивой. Я хочу точно знать, кто. Я в глаза хочу взглянуть этому человеку и спросить, есть ли у него хоть грамм совести. Сон в положенное время не приходит, поэтому мне дают препарат. Так даже лучше, иначе бы я себя окончательно вымотала. Утром узнаю ещё одну неприятную новость. Строгий постельный режим 7-10 дней. Нарушать нельзя в избежании потери сознания, головокружения, тошноты и рвоты. Увидев, что я потухла как лампочка, Сестра подбодрила, что у меня лёгкая форма ЧМТ, а бывают ещё средние и тяжёлые. На потере памяти, нарушении глотательного рефлекса, я попросила её остановиться и сообщила, что всё поняла. Мне повезло, очень. Заглядывать в пропасть, где могло быть намного хуже, у меня сил нет. После минимального завтрака меня навестил невролог, потом эрготерапевт, после обеда ещё навестил нейропсихолог. Столько врачей разом за всю мою жизнь со мной не занимались. Тимура пустили на выделенные ему «десять минут поговорить нормально не дали. Наталья Юрьевна присутствовала лично, готова в любую секунду за Шкирку выкинуть Кайсарова из палаты. Так и сказала: "За Шкирку, как кота. У меня режим. Я стерла со щеки слезу. Постельный на семь дней". Десять. раздалось спокойно рядом. Я обиженно глянула на Юрьевну. "За десять дней тут все бокат лежать можно. Отдохнешь. Кайсаров тепло улыбнулся. "А как там дела?" я понизила голос. Нашли кто? Тимур нахмурился, тяжело вздохнул, промолчал. Значит, что-то не так. Тимур и Робертович, вы мне пациентку волнуете снова. Маёша, все будет хорошо. Кайсара взял мою ладонь своей, прислонил к своей свежевыбритой щеке, поцеловал центр. Ты главное отдыхай. Я не хочу отдыхать, скреплю зубами, что не ускользает от взгляда вездесущей Юрьевны. Ну не врач, а солдат в юбке. Генерал не меньше. Майя Кирилловна, вам противопоказан стресс. Ещё один всплеск, и я эту лавочку с посещениями прикрою на все десять дней. Семь. упрямо поправляю её. Тимура Хатаев за руку не отпускаю. Я больше не буду. Я не готова тут в четырёх стенах лежать даже без посещений. Сестрёт твоя позвонила, она приедет завтра. Соня с мамой ломятся, телефон не оборвали. Ещё позвонила твоя тётя. Тимур поджал губы. Её не пускать ни под каким предлогом, говорю ровно. Понял. Она там спрашивала про помощь, сердцем что-то. У неё не может быть ничего с сердцем. У неё его нет и никогда не было. Заблокируй её номер, пожалуйста. Вообще не понимаю, как тётка Ды до Кайсарова добралась, где номер взяла. Вот она бессовестная. Мы, когда с Ниной переехали, она наше пособие продолжила получать. Когда оно закончилось, начались песни о том, что мы должны теперь её содержать. Она же на нас всю свою молодость положила. Обувала, одевала, в жизнь выпустила. Главный аргумент не сдала в детдом, где бы насточно или заморили голодом, или пустили по рукам парни из старших групп. Где она этого всего набралась только? Мне иногда кажется, что в детдоме и лучше было бы так и сделал. Тимур смотрит на меня задумчиво. Что? Красивое? Дёргаю бровью. Того, что я увидела в том металлическом подносе, мне было достаточно. Настоящее зеркало мне отказались давать наотрез. Очень. Смотрите на него, ни один мускул не дрогнул. Губы растянулись в одну из его шикарных улыбок. Время вышло, закругляемся. Юрьевна кашлянула. Так быстро, растерянно тереблю пиджак Тимура. Я приду завтра. Тимур наклонился, осторожно поцеловал в губы. Ещё минуту ушла у нас на то, чтобы просто смотреть друг другу в глаза, а потом Юрьевна его вывела под конвоем. Широкая спина Кайсарова скрылась за дверью, и я подумала о том, что нам с ним нужно серьёзно поговорить. Всё выяснилось, а это значит, что наш с ним договор больше не имеет силы. Не знаю, что с Викой и Сергеем, но если это они, им не уйти. Кайсаров не выпустит из своих стальных лап тех, кто покосился на его имущество. Уверена, очень скоро виновные окажутся за решёткой. А я отправлюсь на все четыре стороны. Так должно быть. В груди неприятно сжимаются от мысли, что с Кайсаровым мы разбежимся. За короткое время я каким-то образом привыкла к нему, не понимая, почему ведь он не был добр ко мне, не проявлял чувств. Сейчас, наверняка, тоже переживает из-за имиджа и из-за компании. Всё случилось в офисе с его эффективной невестой. Кайсару будет много вопросов со стороны журналистов. Касаясь пальцами губ, он поцеловал меня страшно, как зомби, из жалости. Но Кайсаров, это чувство незнакомо. Я помню, как он со мной тогда в офисе и дома поступил. Чёрт, я совсем запуталась в нём. Не понимаю, какой он настоящий.